Глава пятая. Мы отправились в путь ранним утром, пятнадцатого дня от начала лета. Впереди были шесть недель неизвестности. Я осознала это лишь сейчас, когда увидела запряженные пары лошадей скромный экипаж, что поджидал на ворот Академии. Небо было затянуто сероватыми облаками. Моросил мелкий дождь. «Хороший знак», — сказал Закаренхил. каренхилл Мэт презрительно хмыкнул в ответ романту, и они оба, не сговариваясь, протянули мне руки, чтобы я взобралась в повозку. Чтобы никого не обижать, я запрыгнула внутрь сама и уселась на обитую и потертой кожей скамейку. Мэт тут же плюхнулся рядом со мной. Наш куратор разместился напротив, и воцарилось напряженное молчание. Экипаж тронулся с места и покатился по сонным улицам в сторону восточной дороги. «Да, мы едем неизвестность», — думала я. Пока поездка на практику была лишь мечтой, и я представляла ее в самых ярких и привлекательных красках. Теперь я осознала, что ничегошеньки не знаю о жизни в отдаленных селениях. Да что там, я вообще никогда не жила самостоятельно. Из отчего дома на окраине столицы я переехала в соседний городок, в общежитие Академии, где за нами почти круглосуточно присматривали. Питались мы в студенческой столовой, белье сдавали в праздничную. Все необходимое для учебы вещи нам бы давали библиотеки или в хранилище. А на практике, как будет, все придется делать самим, да еще и заниматься научной работой. Ох, а не вляпалась ли я еще почище, чем с присборниками нома-гнома. Зак, позвала я. Куратор оторвался от книги и взглянул на меня вопросительно. А где мы будем жить? В гостинице класса Люкс, разумеется, пожал плечами некромант. Мэтт скорчил рожу и демонстративно вернулся к окошку, отодвинув занавеску. Хвастун-целитель все никак не мог смириться с тем, что теперь он не главный в коллективе, а всего лишь практикант под руководством пятикурсника. «Будь в экипаже наша обычная компания, Мэт болтал в умолку и же описал наше грядущее незабываемое лето. Я серьезно!» — улыбнулась я и ткнула вредного колдуна носком туфельки в ботинок. «Обычно студенты живут в домах местных жителей» а вместо денег платят за постой волшебными услугами. В зависимости от специальности, конечно. «И чем же платят некроманты?» – оживился Мэтт. «Ему-то, будущему лекарю, многие в деревне будут рады. Для мага общей практики вроде в меня тоже сыщется работа. А что станет делать колдун?» – вызовет для хозяина духа его прадедушки. «Заставит воскресность сдохшего, в прошлом году петуха, чтобы снова кукарекал на рассвете». «Поверь, желающие на мои услуги всегда находятся». Я приободрилась. Какой-никакой разговор между нами завязался. Нужно расспросить Зака подробнее, чтобы неизвестность приобрела более реальные очертания. «Ты уже был в Форстаде?» «Нет». «А почему мы едем именно туда?» Место проведения практики определяют магистр Даран и другие преподаватели. Но обычно это места по каким-либо причинам интересуют исследователей. «Для целителя подойдет любое место, где живут люди», — заметил Мэт. «Да, но если тебя направили именно в эту деревню, значит, там не хватает лекаря. Или ему нужен помощник. Меня больше интересует, для чего едет Вероника. А ты не догадываешься?» Изобразил удивление мой приятель и приобнял меня за плечи. «А она без меня жить не может. Правда, рони «Размечтался!» — возмутилась я и стряхнула с себя руку Мэта. «Я сама по себе!» Мне показалось, что в глазах Зака промелькнула тень. Вот только что он с интересом рассматривал меня и готов был поболтать, а этот крошечный инцидент сразу погасил искру в его взгляде. Зак откинулся назад и вновь уставился в лежащую на коленях книгу. Наверное, напомнил себя о том, что он старше и опытнее нас. Он наш куратор, а мы глупые цыплятки, едва окончившие первый курс, и наши романтические вздохи его нисколько не волнуют. Целитель, которого ничуть не смутил мой резкий ответ, решил продолжить болтовню. «А готовить еду ты умеешь, девушка, сама по себе?» «Конечно же нет. На самом деле дома мне часто приходилось стоять у очага. Слуг у нас, простых жителей городской окраины, отродясь не бывало. А мачеха с утра до ночи занималась тремя малолетними детьми. Я готовила вполне сносно, но становиться кухаркой на время летней практики мне совсем не улыбалась». «Все-таки я будущий маг, а не домохозяйка, и у меня есть задание от ректора». «А если серьезно?» — не унимался Мэтт. В его голубых глазах искрился смех. «Кашу могу сварить!» — жарилась я. «Съедобную?» Никто еще не приходил жаловаться. «Ну а ты чем похвастаешься? Дрова наколоть сможешь или, быть может, зайца сумеешь подстрелить? Ты рассказывала, что дядя брал тебя на охоту». Мэт происходил из семьи мелкого барона, чем поначалу пытался бахвалиться. Однако вскоре стало ясно, что в стенах академии прежде всего ценятся магические способности. А происхождение и юный целитель переключился на изучение заклинаний и состязания с другими студентами. А что, в арсенале у лекарей достаточно полезных умений. Одно заклинание обездвиживания чего стоит, а молчанка, благодаря которой любой человек теряет способность говорить. «Страшное дело. Надеюсь, в зайцев стрелять не придется. Исцелю парочку жителей, и они сами понесут мне жаркое и горячие пирожки с повидлом. Будешь хорошо себя вести, поделюсь». И он подмигнул мне, чрезвычайно довольный своей находчивостью. Зак бросил на нас нисходительный взгляд, и я поняла, что он сильно сомневается и в моей способности кошеварить, и в том, что у Мэта получится легко устроить наш быт. Все-таки некроманты сделаны совсем из другого теста. Хмурые, недоверчивые и закрытые. Интересно, у Зака есть компания друзей, как у нас с Мэттом? А девушка? Ох, вряд ли. Мне все-таки очень интересно, как тебе удалось отделаться от профессора-гнома. Не спрашивай, Мэтт. Это было целое представление. Я в тебе не сомневался, рассмеялся целитель. Ворота Аркелы, городка, где располагалась Академия Магии, давно остались позади. Позади осталось и дождевое облако. Стало совсем светло. По обе стороны дороги весело замелькали сельские домики. По большей части белые с рыжими черепичными крышами. Но встречались и желтоватые, и розовые. Во многих дворах стайками играли дети. Работали взрослые. Грелись на солнышке старики и кошки. Кто-то пропалывал огород, кто-то развешивал белье. По обочине неторопливо ехал на ослике подросток-почтальон с голубой сумкой за плечами. Я так устала проводить дни в пыльной библиотеке, что сейчас смотрела на все это с искренним интересом и радостью. Как же все-таки мне удалось вырваться от вредного профессора. Ох, не так-то просто. Сначала господин, Номгном гном раздраженно прочитал мне нотацию о том, что я его подопечная студентка и не имела ни малейшего права обращаться к ректору за помощью. Проще говоря, действуя через его лысую голову, я поступила крайне невежливо. Потом выяснилось, что путешествие в компании молодых людей грозит девушке опасностями, о которых я не имею ни малейшего представления. «Ага, профессор, я ведь только вчера родилась на свет. Вернее, меня нашли в лопухах, я понятия не имею, откуда берутся дети». Ну и допоследок Ном заявил, что если я вместо того, чтобы работать, буду каждое лето путешествовать по стране, толку из меня не выйдет. Признаюсь, тут я взорвалась от негодования. Я выхватила из ближайшего стеллажа несколько книг и плюхнула их на стол перед упрямым наставником. Но, профессор, посмотрите! Все эти люди, эти ученые, написавшие толстенные фолианты, по которым мы теперь учимся, они ведь не сидели за пельти. «Вся правда о Косарейне», — прочитал господин Ном. «Вот, пожалуйста, автор этой книги проехал королевство Косарейн вдоль и поперек, а это...» «Драгоценные ископаемый Вецмурских гор», — хмыкнул мой учитель-мучитель. Ее написал Роберт Халлин, великий геолог и путешественник. «Ингредиенты для заклинаний огненной магии. С какой полки ты это взяла, Ронни?» «Мне кажется, место этой книги в разделе боевых искусств». «Сейчас еще выяснится, что я все это время неправильно расставляла книги на полках. Как бы сдержаться и не устроить здесь великий погром? Но ради будущей поездки я сдержалась». «Пожалуйста!» — почти кричала я. «Все эти люди, прежде чем написать свои творения, путешествовали, искали, исследовали». «Да, да, да». — со скучающим видом покивал головой профессор. — Только не забывай, что многие из исследователей плохо кончили и не написали ни одной книги. Мир так и не узнал об их открытиях, потому что эти ученые утонули в море или сорвали со скал в горах. — Ну и что? — Ничего, Ронни. Ничего путного не выходит у тех, кто все время ищет приключения на свою задницу. Никакого толка. Да, прежде я никогда не слышала от профессора слова задница. Должно быть сильно я его разозлила. И все-таки у меня в руках был документ, подписанный ректором Лангом, и занудному старику гному оставалось только смириться с тем, что его птичка-студентка упорхнулась из душной клетки. Все это я в красках пересказала Мэту, и мы долго еще рассуждали о том, что ждет меня после возвращения в Академию. Гном ни за что не оставит мой безумный поступок безнаказанным. «Пожалуй, мне уже нравится эта поездка», — весело признался целитель. «Ну вот, а ты ехать не хотел. Мы отлично проведем время в Форстаде, пообещала я. Некромант, видно, утомился от прыгающих перед глазами букв и нашей нескончаемой болтовни. Он цепил руки в замок, прикрыл глаза и словно отгородился от всего мира. Наверняка уже жалел, что взял меня с собой. Покоя от меня точно ждать не приходится. В окошках теперь тянулись бескрайние поля, и мир казался состоящим из двух половинок. Сверху голубой, в редких пятнах белесых облаков, а снизу нежно-зеленый. Мы сделали остановку, чтобы размяться и перекусить. Извозчик напоил лошадей, придирчиво осмотрел повозку со всех сторон. Словно троица юных магов успела бы превратить ее в тыкву, как в одной известной сказке. А потом раскурил трубку и окружил себя густым облаком дыма. Такого едкого, что я закашлялась и отошла подальше. «Ночевать мы будем на постоялом дворе, Фиори», — сообщил нам наш молчаливый куратор. «Смотрите, ведите себя прилично». Фиори не очень-то жалуют магов, даже студентов. Меня слегка задели эти слова. С чего это Зак решил, будто мы с Мэтом, собираемся вести себя неприлично? Это потому, что мы весело болтаем дороги? Вообще-то мы выглядели вполне достойно. На нас в одежда академии и значки факультетов. И хулиганить не планируем. Вот только уже на месте выяснилось, что Закариан – предсказатель. Как воду глядел, хотя к вечеру ее предупреждение напрочь вылетело у меня из головы. Когда мы подъехали к постоялому двору, уже сгущались сумерки. Извозчик принялся распрягать лошадей. Некромант пошел договариваться о комнатах на ночь. А Мэтт выгружал из повозки наши саквояжи. На площадке перед трактиром царила суета. Я выбрался из экипажа и с любопытством глазела по сторонам. На крыльце, обмахиваясь платками, стояли девушки-разносчицы. Выбежали наружу, глотнуть свежего воздуха. Рядом шумно спорила подвыпившая компания из четырех городских стражей. Чуть поодаль, под окном, дородная Матрона отчитывала перебравшего муженька, потрясая перед его носом и кулаком. Возле плетня развалилась белая, с черными пятнами дворовая собака. Рядом с ней возились в пыли двое таких же пятнистых щенят. Наш экипаж заметили, но никто не шарахнулся прочь и не стал швырять нас камнями. Думаю, не любовь к магам в фиоре, не более чем пережиток прошлого. Точнее, думала. Хлопнула дверь, и наружу вышел мужчина со свертком в руке. Сделав несколько шагов незнакомец, остановился посреди двора, вертя головой. Словно кого-то искал. Заметил меня. Нахмурился. Грязно выругался и сплюнул себе под ноги. — Фу, подумаешь, ты тоже не слишком-то мне нравишься, — решила я. И ничего страшного не случилось бы, если бы этот негодяй просто пошел себе дальше. Но он стоял и стоял, выжидая, и держал в руке сверток, из которого торчала палка восхитительно свежей колбасы. Пятнистая дворняга просто не могла остаться равнодушной к такому безобразию. Она аккуратно поднялась со своего лежбища, доверчиво подошла к человеку и ткнулась морда в его колени. Щенки подоспели вслед за матерью. Принялись обнюхивать сапоги трактирного гостя. Я улыбнулась, уверенная, что дворняшкам сейчас перепадет кусочек лакомства. Увы, все случилось иначе. «Ах ты, грязная тварь!» — вскричал мужик, заметив у своих ног псину. «Пошла вон отсюда!» А потом изо всех сил пнул маму дворняшку тяжелым сапогом. Не ожидавшая такой подлости бедная собака полетела кувырком, жалобно скуля. Я задохнулась от неожиданности не веря своим глазам. Негодяй не остановился, не опомнился. Он снова размахнулся ногой и зашвырнул одного из щенков в кусты. Люди у трактира перестали галдеть, уставились на происходящее. Кто-то крикнул. «Эй, ты!» Но где им, обычным людям, было тягаться в скорости с волшебницей? Не помню, как я подскочила к незнакомцу, как преодолела расстояние в два десятка шагов. «Ты что творишь, гад!» — крикнула я ему в лицо. Нужно было видеть, как его перекосило от удивления и злобы. Еще бы! не городской стражник не вышибала из трактира. Напротив него оказалась худосочная девчонка в ученической форме. Обижная собака с визгом барахтала в траве, и меня разрывали пополам два желания. «Сейчас же помочь животному и проучить человеческого мерзавца!» «Еще одна сучка! Да я тебя сейчас!» Зарычал мужик, и замахнулся на меня.